Глава седьмая Столичный электротеатр художественный, в котором Сергей не раз смотрел кино в бытность свою в Москве, мог вместить 900 зрителей. Был украшен гирляндами электрических лампочек на фасадах, мраморными колоннами, пальмами в фойе и ажурными люстрами на потолке. Зрителей на входе встречал фонтан, а приобщались к искусству они, сидя в удобных креслах, в портере. а то и в ложах с бархатными портьерами. По сравнению с этим храмом современной культуры Псковский кинотеатр «Аврора» проигрывал в вчистую. Одноэтажное здание с надстройкой, в которой сидел киномеханик. Раздолбанный Петров в углу небольшого зала с десятью рядами кресел. Роль буфета исполняла пристройка, где торговали пивом, крепким спиртным и копченой рыбой. Возможно, «Аврора» не была идеальным местом для первого свидания. Но Трэвина никогда такие условности не волновали. Как и то, можно ли считать такое свидание первым после тщательного медицинского осмотра? В больнице, куда он приехал к обеду, его разве что наизнанку не вывернули, подвергли всем способам диагностики, которые предлагала своим пациентам медицина 1-3-20 века. Кровь и мокроту исследовал под микроскопом прямо в кабинете лаборант, В замызганной косоворотке и халате с бурами пятнами тут же Черницкая била травяно-молоточком по всему телу, прикладывала стетоскоп к разным местам, одновременно следя за показателями гальванометра, от которого провода шли к его голове. Сергей дышал в резиновую трубку, приседал и бегал на месте, показывал язык и пытался разглядеть каракули на стене, прикрывая то один, то другой глаз, почти ослепший после осмотра с помощью щелевой лампы. И все это он проделывал в одних трусах, так что у него от Черницкой не осталось тайн. Доктор относился к своим обязанностям добросовестно, закончила издевательство только в половине восьмого вечера. Судя по всем данным, вы здоровы, и группа крови у вас замечательная. В голове Сергея почему-то всплыла, третья отрицательная. Но Черницкая сказала. Первое. Из вас бы, Сергей Олегович, получился замечательный донор. Ваша кровь любому человеку подойдет. Так уж и любому. Да. Хотите, мы вас в картотеку запишем? Бывают случаи, когда нужно срочно человеку кровь перелить, а родственники отказываются. Пишите. Согласился Травин. Могу хоть завтра? Нет, завтра не надо. Вы сами только недавно тут пациентом лежали. И еще не все обследования прошли. Хорошо бы рентген сделать всего организма, а не только головы. Но аппарат у нас третий день как не работает. А новые из Ленинграда мы только заказали. Так что я договорюсь со второй больницей. Они вас просветят. Вдруг что-нибудь найдут из того, что я проглядела. Вы разочарованы? Сергей о пользе рентгена имел смутные представления. А о вреде вполне ясные. Это странно. Вы же не первый у меня больной, Сергей Олегович. Не могут люди так быстро переходить от предсмертного состояния к активной жизни. «Надо бы вас понаблюдать несколько дней здесь, в больнице. Голова, говорите, кружится?» «Да, иногда». «Вот хорошо бы в этот момент электрическую активность мозга снять, давление измерить, сердце послушать. Может, полежите неделю у нас?» «Нет уж». «Отказался Травин. Всем этим методам лечения он не очень доверял. Хотите наблюдать, пожалуйста, но только не здесь. К тому же, мы с вами вроде бы о совместном походе в кино договорились». «В кинематографический театр, наверное, придется сходить в другой раз», вздохнула Черницкая, надевая пальто. «Последний сеанс через 30 минут. Даже если побежим, мы не успеем». «Мы постараемся», — заверил ее Травин и буквально выволок докторшу на улицу. Он опасался, что вид мотоцикла испугает врача, но вместо этого Черницкая спокойно залезла на сиденье и прижалась к нему, обхватив руками. Двигатель взревел. Часовой у ворот больницы отдал им честь, и плюющаяся дымом шайтан машина проделала путь от Красноармейской набережной до Пролетарского бульвара меньше чем за 10 минут. Они успели купить билеты, две бутылки лимонада местной фабрики, пончики в промасленной газете, и занять свои места в третьем ряду, аккурат к тому моменту, как киномеханик зарядил пленку. Публика собралась разношерстная, были и барышни с платочками, которые они прикладывали к носу. Морщись от запахов, и шумные зрители на задних рядах. Лузгающие семечки и булькающие спиртным. И веселые студенты техникума, землеустройства. Занявшие компанией весь первый ряд и обсуждающие происходящее на экране. Но постепенно разговоры стихли. Грустная судьба Сары Бернар в исполнении Греты Горбо захватила зрителей. Женщины, как водятся, всплакнули. Мужская часть аудитории смотрела на экран, сжав кулаки и усмиряя волнение спиртным. Травин тоже сжимал, только не кулаки, а челюсти. И не от избытка чувств, а чтобы не зевнуть. Фильм ему не понравился. Слезливая история женщины, которая переспала с антрепренером, ожидая, пока жених выйдет из тюрьмы, ничуть Сергея не тронула. Он жалел о полутора часах времени, потраченного впустую, и совсем немного, о трех рублях. Уплаченных за билеты. Попробовал было поприставать к черницкой, но так как уткнулась в экран с самого начала, так и отсмотрела весь фильм, не отрываясь. Зато, когда пленка кончилась и зажгли свет, все наладилось. Поедем ко мне, решительно сказала докторша, выйдя из душного зала. Травин был не против, определенность ему всегда нравилась. До дома, где жила его спутница, они домчали за пару минут. Первый раз Черницкая поцеловала его, когда он слез с мотоцикла, и помог ей спуститься с сиденья. Второй раз – у калитки, и больше они друг от друга не отрывались. «Максим по буднему бабушке», – сказала она, когда на ощупь отпирала дверь. «А у меня ночное дежурство. В двенадцать вечера я должна быть на работе». «Не будем терять времени», – согласился Сергей, и на руках понес ее в комнату. Когда мотоцикл подъехал к крыльцу больницы, там стояла Надя Матюшина. Сергей было хотел поздороваться, но девушка словно была чем-то огорчена и убежала, едва завидя их с докторшей. Трайвин решил, что так даже к лучшему, и пообещал себе, что в следующий раз не забудет привезти медсестрам чего-нибудь. «Чай», — сказала Черницкая. «Мы тут по ночам, бывает, с ног валимся. Спасаемся только крепким сладким чаем с лимонами. Так что, если ты хочешь нас порадовать...» «Купи илонского номер 95 и шоколад, но много не привози. Избалуешь мне медсестер, потом самой покупать придется». «Куплю». Травин кивнул. «В среду в театре Пушкина ленинградские артисты выступать будут, на спектакль можем сходить. Или в киношку. Американскую комедию в «Авиаторе» будут показывать. С Китоном». «Позже решим». Докторша улыбнулась, лукаво, чмокнула его в щеку. «Партия нам подарила новый выходной». Так что Максимка у меня будет, и завтра вечером тоже. Все, тебе пора домой, а мне работать. Выезжая со двора больницы, Травин понял, чем ему нравится Черницкая. Она относилась к жизни примерно так же, как он, мало обращая внимание на условности, предрассудки и несущественные мелочи, не жеманничала, не требовала особого отношения, но и пренебрежение к себе не допускала. Все в ней было в ту самую меру, которая его Травина устраивала. «Посмотрим, что дальше будет». Решил он, выворачивая на мост. Мотоцикл чуть подскочил на кочке. Что-то скрижетнуло. Сергей сбросил скорость, прислушиваясь к работе двигателя, и скрипу пружин. Колесо спустило окончательно на мосту через реку Великую. Сергей кое-как доехал до здания центральной библиотеки. Огляделся. Торговые площади напротив были совершенно пусты. Торговцы появятся здесь только утром. Можно было дотолкать мотоцикл до да почтамта. Но с десяти вечера до шести утра двери были заперты. Охранник сидел внутри, и дергать его по личным делам Сергей не хотел. В будке возле библиотеки скучал часовой из полка ГПУ. Мужчина средних лет, в шинели, нового образца и шлеме с малиновой звездой. «Не положено», — сказал он Травино, когда тот попросил присмотреть за мотоциклом до утра. «Вон, у дворника оставь в ломбарде, а я пригляжу, если что». Ломбард находился во дворе дома-колодца, зажатого между ночлежным домом и санпросвещением. Первый этаж со стороны моста занимала кооперативная столовая с логичным названием «У Великой» и гордой надписью «Ресторация». В доме также располагались страховые кассы, аптека, магазин одежды, мастерская, в которой починяли примуса и керосинки, и склады, где ломбард хранил сданные в залог вещи – В небольшой пристройке перед въездом во двор жил дворник, и Сергей решил, что вполне может последовать совету часового и оставить здесь мотоцикл до утра. А дома он снимет колесо с коляски и тут же его перед работой поменяет. Благо до почтамта было два шага. Он дотащил мотоцикл до запертых ворот и заглянул внутрь пристройки. Дворник спал. Под столом валялась пустая бутылка. На газете лежали остатки закуски, комната была пропитана запахом перегара. Дрова в буржуйке почти прогорели. Сергей подбросил в топку два полежка, будить дворника не стал. Завез мотоцикл внутрь, посчитав, что до утра с ним ничего не сделается, и вышел на улицу. Из ресторана звучал фокстрот Джон Грей, начинающего композитора Блентера. Этот танец, как писали в газете «Правда», представлял собой салонную имитацию полового акта и всякого рода физиологических извращений. Травин не знал слов Фокстрота наизусть, хотя его пели в ресторанах, чайных, блинных и даже столовых горкомхоза, но с мнением советских цензоров был согласен. Когда его исполняла Варя Лапина, извиваясь всем телом и подпевая «нет, нет», сказала Кэт, иначе как началом полового акта это назвать было нельзя. Сергей вдохнул ночной воздух, полной грудью, с удовольствием, и только подумал, умеет ли Черницкая танцевать. Как закашлялся, голова закружилась. Он опёрся о кованые ворота. В глазах мелькали искры. Сначала целый рой, потом они начали постепенно исчезать, пока не осталась одна, самая противная. Чтобы прогнать ее, Травин сильно зажмурил глаза. Потом открыл, посмотрел вдаль, в глубину двора. У ломбарда шевелились тени, Сначала он принял их за остаточное воздействие головокружения, но потом присмотрелся и понял, что это не так. Движение теней нельзя было объяснить ветром, раскачивавшим тусклый фонарь. Травин засунул левую руку в карман, пропустил пальцы в отверстие кастета, сделал вид, что ничего не заметил, и вышел из арки на улицу. — Идите домой, гражданин! — часовой устало вздохнул. Ему предстояло стоять на очень свежем воздухе до пяти утра. И выслушивать чужие бредни совершенно не хотелось. Тени ему чудятся. «Я тут маважный объект охраняю. Про, между прочим, цельный мост». «Может, там грабители?» Предположил Травин. Коля думаешь, что преступление, за мостом милиция, туда и беги, соколик. А то, если интересно, сам бы и посмотрел. Потом поведаешь. Шпион там, или несознательный трудящийся?» «Выпимши в ресторации и освежиться вышедшей!» У Трэвина возникло желание просто пойти домой, и он бы так и сделал, но оставлять мотоцикл рядом с местом, где, возможно, происходит что-то противозаконное, не хотелось. Дом-колодец имел два входа. Первый с запертой калиткой, где Сергей уже побывал, со стороны моста Красной Армии, и второй с наглухо заваренными воротами, который выходил на улицу Троцкого. У ресторана был свой служебный вход, но соваться туда Сергей не хотел. Нужно было пройти через весь зал и кухню, мимо пьяных людей и недовольных работников общепита. При царизме каждая квартира на первом этаже имела свой выход во двор, но потом, при уплотнении, эти двери заколотили. Осталась только одна проходная. Если зайти в подъезд на улице Володарского, со стороны городской ночлежки – то у коммуналки на первом этаже был свой черный ход. Травин эту нехорошую квартиру знал, и даже ходил туда с почтальоном, пожилой женщиной, которую перед этим там же и ограбили. Дверь в квартиру запиралась на обычную защелку. Ключами ее обитатели никогда не пользовались. Вот комнаты, те закрывались в отсутствие хозяев на висячие замки. А когда те были дома, на задвижке, и все равно соседи обносили друг друга, Дрались, а потом вместе пропивали вещи, которые тут же в ломбарде и закладывали. Взрослые жильцы не работали, промышляли мелким воровством и проституцией, а дети попрошайничали в торговых рядах. Травин открыл дверь ногой, шикнул на испитого мужика, высунувшего голову из комнаты, прошел по длинному загаженному коридору. Аккуратно, чтобы не наступить в кучке мусора или еще чего похуже, пробрался через кухню, осторожно выглянул во двор. Ломбард занимал двухэтажное здание с подвалом, где хранились особо ценные предметы залога, и охранялся милицией. В ночное время на первом этаже должен был сидеть сотрудник «Адмоддела». Окошко комнаты охраны тускло светилось. Травин, шагая по периметру дома, добрался до ломбарда. Заглянул в окно. В комнате никого не было. Лампочка под потолком, стол, на котором лежала тетрадь, и стоял недопитый стакан чая. Отодвинутый стул. Возможно, охранник отошел по своим делам и должен был вернуться. За спиной послышалось шевеление, теней было как минимум две. Они приближались к Сергею, не особо скрываясь. Одна тень была вооружена ножом. Сталь блестела в свете фонаря, вторая держала в руке наган. Травин пошевелил пальцами, спуская костет вниз. С большинством людей он мог бы справиться и голыми руками, но при помощи металла ломать кости было надежнее. Сергей надеялся, что человек с пистолетом просто так стрелять не решится, а звуки выстрела могли привлечь ненужных людей, в частности, часового на мосту. Незнакомец держал наган в полусогнутой руке стволом вниз, как бы показывая, что готов применить оружие в любой момент, но делать этого не хочет. Человек с ножом чуть приотстал, пропуская напарника вперед и был готов прийти на подмогу, если жертва не испугается. Он был опаснее. и потому что внимание на себя должен был привлечь человек с пистолетом, и потому что ему можно было не опасаться звуков от применения оружия. Сергея это вполне устраивало. У него были длинные руки, это увеличивало радиус удара. К тому же на нем была куртка из толстой кожи, которая хоть и стесняла немного движения, сама по себе была неплохой защитой. И кожаные ботинки на толстой твердой подошве. Про ноги противники обычно забывали, особенно если их внимание направить на другую угрозу. Сергей сложил ладони в трубу, прислонил к стеклу и сделал вид, что вглядывается внутрь комнаты. Ему показалось, что он разглядел кончик сапога, кто-то лежал в коридоре. Травин прищурился, пытаясь концентрировать взгляд и одновременно не потерять из виду приближающихся людей. Костет он спрятал в ладони, придерживая мизинцем. Первый и второй что-то между собой выяснили. Человек с ножом начал обходить Сергея сбоку, а тот, что с пистолетом, приблизился. Вы что-то хотели, гражданин? Он не дошел до трави на метра два. Сергей обернулся. Обычный человек среднего роста с короткой стрижкой в расстегнутом шерстяном пальто. На лацкане пиджака блестел значок. Да, у меня сломался мотоцикл. Дворник обычно пьет с пролетариями, которые в квартире номер шесть живут, но там его сейчас нет. Вот я и подумал, может он здесь. А вы, собственно, кто? Рабочий крестьянская милиция! Человек быстро отвернул и завернул обратно лацкан. С обратной стороны был обычный винтовой замок. «Это охраняемый объект, товарищ. Ночь. В такое время дрыхнуть надо, а не по ломбардам шастать. Пройдемте со мной в отделение, там все и растолкуете. Или лучше идите по-добро-поздорову отсюда». Травин кивнул. То, что перед ним никакой не милиционер, он был уверен. Сотрудники милиции ходили в форме, а значки были у агентов отделения уголовного розыска на тот случай... если форма им в работе мешала. У него самого был раньше почти такой же значок, только правильный, с эмблемой охотничьего общества, с лицевой стороны, и жетоном угро, с обратной вместо замка. Сделав вид, что собирается уходить, Сергей приспустил кастет на кончике пальцев и, поднимая руки, швырнул его в незнакомца. 600 граммов металла врезались в лоб милиционера над левым глазом. Кастет... Ударное оружие. Мало кто ожидает, что оно может стать метательным. Противник инстинктивно попытался уклониться от брошенного предмета. Развернулся, защищаясь левой рукой, и отводя пистолет назад. А удар по голове, хоть и пришелся вскользь, разодрал кожу и растек бровь. Не дожидаясь, когда в него выстрелят, Сергей сделал два быстрых шага и ударил незнакомца каблуком по ноге сверху вниз, ломая колено и вдавливая тело к земле. А когда голова противника оказалась на уровне его пояса, стукнул по макушке кулаком. Выдававший себя за милиционера осел. Другой нападавший зашел Сергею за спину. На затылке глаз нет, и Сергей его не видел. Зато видел его тень. Ориентироваться по ней было тяжело. Он подхватил упавшего за шиворот, рванул по кругу, одновременно смещаясь вправо, и выставил его словно щит. «Ты чего, мужик? Не дури!» Противник не торопился нападать. Свет из окна подсвечивал его фигуру, не давая разглядеть лицо. он был на голову ниже Травина, нож в левой руке держал уверенно. «Живой хоть?» Сергей встряхнул второго, тот застонал. «Положи на землю и иди по добру по здорову, а то охрану сейчас позову». «Зови». «Ладно». Незнакомец сделал вид, что поворачивается к Травину спиной. Правая рука резко распрямилась. Металлическая гирька на веревочке метнулась к стеклу, разнося его на осколки. «Шухер!» Внутри здания что-то грохнуло. Сергей не стал ждать. Швырнул противника с пистолетом на обладателя ножа, одновременно прыгая следом. Незнакомец увернулся от товарища, который ударился об стену, и глухо вскрикнул. Присел на корточки, Резко оттолкнулся ногами, атакуя снизу вверх. Он был не очень ловок и двигался недостаточно быстро. Сергей развернулся боком, подставляя предплечье, позволяя ножу скользнуть по рукаву. Отдернулся назад. Противник повернулся на месте, держа в правой руке кистень. Гирька свистнула, веревка зацепилась за подставленную Сергеем ладонь. Вместо того, чтобы дернуть за веревку на себя, Травин подался вперед. Незнакомец, отпустивший конец кистеня и ждавший, что неприятеля по инерции качнет назад, сделал выпад. Сергей ударил его кулаком в висок. «Незнакомец обмяк. Посмотрим, что внутри». Сергей быстро обыскал обоих противников, убедился, что оба без сознания. Еще раз стукнул их по головам, для надежности, чтобы раньше времени не очнулись. Забрал пистолет, подобрал свой кастет, огляделся в поисках ножа. Тот куда-то отлетел, искать его времени не было, травин полез в разбитое окно. Охранник в милицейской форме лежал в коридоре. От разрезанного горла растекалась красная лужица. Травин наклонился к мертвецу, бегло осмотрел его. Кровь еще не успела свернуться, тело было теплым. Значит, убили милиционера недавно. Кабура на поясе была пуста. Лампочки в коридоре не горели, выключатель щелкал, но не работал. Из-под одной из дверей пробивался свет. Сергей не особо соблюдает тишину, двинулся вперед. Остановился перед дверью. Открыл ударом ноги, показалась лестница, ведущая в подвал. Лезть на рожон, Травин пока не стал. Отошел к стене, так, чтобы прикрыть спину, прицелился. «Выходи!» – крикнул он. Никто не отозвался. Сергей не знал, были ли в подвале другие выходы. Если и были, то те, кого пытался предупредить грабитель, уже через них убегали. Зато если не было, то оказавшиеся в ловушке сейчас здорово испугались. Травин пальнул из пистолета в темноту и полез вниз. Когда он сделал несколько шагов, свет внизу погас. Тот, кто сидел в подвале, решил, что так будет безопаснее. Сергей усмехнулся. Он неплохо видел в темноте и ориентировался по звукам. А вот грабителю придется туго. «Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать», — громко сказал он. «Кто спрятался, тот покойник. И кто не спрятался, тоже». Подвал представлял собой длинное помещение, разделенное на три отсека. Выложенные кирпичом перегородки одновременно служили опорами для балок пола первого этажа. Было и то, что Сергей снаружи не заметил. По всему периметру шли узкие, по 15 сантиметров, щели. Через такие человеку не пролезть, зато снаружи проникал слабый свет. Лестница вела в центральный отсек, заставленный по периметру шкафами. В противоположных стенах были сделаны проемы, ведущие в соседнее отделения. Травин отступил в тень, прислушался. Звуки в темноте имеют свойство распространяться самым неожиданным образом. Кажется, что шевельнулось что-то за спиной, а на самом деле это впереди. Или вообще сверху. Так что ушам Травин не особо доверял. Сдвинулся влево, прикинул, под каким углом он стоит к правому помещению. Поднял наган и выстрелил. Пуля ушла в проем, где-то там отрикошетила от стены. Один раз. И сразу второй. А Сергей прыгнул влево, перекатился и выстрелил в потолок. В комнате был человек. Вспышка пороха заставила его зажмуриться. Травин выстрелил еще раз, теперь уже в незнакомца. Но тот чудом ушел от выстрела, а пуля ударила в тяжелый немецкий сейф, стоящий у стены. Сейф был открыт, рядом с ним валялся мешок. А еще выстрел высветил ножи, которые грабитель держал прямым хватом. Крепко держал, но не умело. Сергей за свои три недолгие жизни почти не встречал людей, которые эффективно бы орудовали двумя клинками сразу. Сам он этому когда-то обучался, но быстро забросил, если верить тем воспоминаниям, что вызывали головную боль. Прямой хват скорее означал, что владелец ножей скоро с одним из них расстанется. «Сдавайся!» – предложил Травин. Он отошел назад, поближе к проему. «У меня еще три патрона. Пристрелю, как собаку!» Грабитель был одет в темное. Тусклые лучи света его почти не освещали. Сергей вертел головой, словно стараясь разглядеть, где противник, и выставил наган вперед, вводя его из стороны в сторону. Встал так, чтобы куцый свет из щелей падал прямо на него. Нехитрый прием, но грабитель купился. Он, стараясь ступать неслышно, стал обходить Травина с наружной стороны, Один из ножей подкинул и перехватил за лезвие. «Эй, ты где? Наряд на подходе, через минуту будут здесь!» Человек в темном решился. Он размахнулся и метнул нож. Бросок был сильным, но не точным. Лезвие чиркнуло по стене и упало на пол. Грабитель понял, что его раскрыли, и, заревев, бросился вперед. Теперь у него не было преимущества. Второй нож он бросать не решался. Сергей с наганом загораживал ему выход. Оставалось только сократить расстояние и напасть первым, пока не раздался еще один выстрел. Травин разжал пальцы, позволяя пистолету упасть, и встретил нападавшего прямым ударом в лицо. У того не хватило длины руки, чтобы дотянуться ножом до Сергея. Кулак соприкоснулся с носом, ломая хрящи, вбивая их вглубь, а потом Травин перехватил вытянутую правую руку и сломал ее одним движением. Но грабитель этого не почувствовал, к этому моменту он уже потерял сознание. Сергей оставил грабителя валяться на полу, поднял наган, проверил вторую комнату. Та была так же, как и центральная, заставлена шкафами. Травин добросовестно открыл каждую дверцу, один раз даже ударил по выпавшему пальто. Но кроме того человека, который валялся в комнате с сейфом, в подвале больше никого не нашел. Если и был подельник, то наверняка сбежал. Сергей схватил грабителя за шиворот, потащил вверх по лестнице, вводя наганом вверх-вниз, добрался до комнаты охраны, вышвырнул пленника наружу и вылез сам. Был определенный риск, что кто-то из оставленных на улице бандитов очнется и убежит, но нет, оба лежали на земле. Травин проверил пульс, оба были мертвы. И немудрено, кто-то, пока он ловил медвежатника, воткнул его подельникам в глаза что-то длинное и острое. Сергей поднял пистолет и выстрелил два раза в воздух. Надеюсь, что это наконец-то привлечет внимание постового.